«Это заброшенный город. Люди покинули его несколько десятилетий назад по экономическим и экологическим причинам. А мы, маги, использующие энергию зеркал, решили сделать тут нечто вроде убежища», — терпеливо принялся рассказывать зеркальщик. «Когда ты попытался убить меня, я сбежал в Квайттаун, но я не могу больше отсюда выбраться». Я застрял в здешнем зеркальном лабиринте. И единственная связь с внешним миром, которая мне доступна, это то, как мы ведем сейчас диалог. Но и для этого мне приходится прилагать неимоверное количество усилий. Я хочу, чтобы ты вытащил меня на волю. — Твое желание вполне понятно, — хмыкнул Джереми. Только я не смогу съездить ни в какой Квайттаун и вызволить тебя оттуда, потому что нахожусь в тюрьме. Сделай так, чтобы меня выпустили, и я к твоим услугам. Хоть на край света. — Нет. — неожиданно категорически ответил его собеседник. — Если ты выйдешь на свободу, то я потеряю свои преимущества. Мне придется искать новые рычаги давления на тебя. Ты освободишься только после того, как я окажусь на воле. «Боюсь, что тогда у нас получится какой-то замкнутый круг», — развел руками молодой человек. «Мы так и будем сидеть каждый в своей клетке». «Поручи это кому-то из своих знакомых». «Ага. Больно им надо тащиться в какой-то Квайт-Сити». «Таун». Да, «Неважно», — отмахнулся Джереми. «Сейчас мой босс все бросит и поедет туда. Угу. Первым же рейсом». «Но должны же быть люди, которые заинтересованы в твоем спасении от виселицы. А если таких нет, то предложи кому-нибудь вознаграждение». «И что им необходимо будет сделать?» На всякий случай уточнил молодой человек. «Всего лишь съездить в Куайт-таун и привезти туда зеркальный ключ, который меня освободит. Кстати, предупреждаю». Это местечко — своего рода аномальная зона. Так что заклятия телепортации здесь не действуют. Добираться придется по старинке. — Прекрасно, — усмехнулся Джереми. — Только у меня нет никакого зеркального ключа. И, знаешь, интуиция мне почему-то подсказывает, что у моих знакомых они дома тоже не завалялись. — Для чего вообще нужен этот ключ? Что он делает? Это довольно редкий артефакт, но достать его при желании вполне реально. У него много разных свойств, но главное — это то, что он вытащит меня отсюда. Тебе не нужно знать, как он работает. Просто привези его мне. — И какие гарантии, что ты меня не обманешь? — хмыкнул молодой человек. «Мы оба в данной ситуации не можем дать друг другу никаких гарантий», – пожал плечами зеркальщик. «Ты не в том положении, чтобы особо выбирать. Да и я тоже». После этих слов колдун растворился в зеркале. Подражения остались лишь стены мрачной тюремной камеры. Либо Макс сказал все, что считал нужным и не желал утруждать себя лишними прощаниями, либо у него просто не хватило сил дальше продолжать этот разговор. Джереми откинулся на кровать, положив руки под голову, и принялся размышлять об услышанном. Предложение зеркальщика казалось ему сомнительным. Впрочем, также он не мог и полностью рассчитывать на помощь Джулии. Оба не способны обмануть. Значит, разумнее всего было попробовать задействовать сразу оба варианта. Пусть блондинка ищет адвоката, а кто-нибудь отвезет ключ к колдуну. Но кто за это возьмется? Конечно, заплатить можно любому человеку. Но вдруг тот подведет. Возьмет деньги и скроется в неизвестном направлении. Джереми сейчас оказался в уязвимом положении. Он находился в тюрьме, поэтому подставить его было проще простого. Неожиданно в голову молодого человека пришла идея. Он вскочил с кровати и принялся стучать в дверь. Та вскоре распахнулась, и на пороге появилась недовольная и заспанная надзирательница. — Ты что, с ума сошел? Зачем стучишь? — Мне нужно позвонить, — раздраженно ответил Джереми. — Сейчас два часа ночи, — усмехнулась женщина. — Придется подождать до утра. Кого ты собрался заводить в такое время? Любовниц своей? Похоже, мысли охранницы активно занимала любовная тема. «Нет». Молодой человек осёкся, потому что вдруг сообразил, что не помнит нужный номер телефона по памяти. «Мне необходимо позвонить в университет. Можете посмотреть в интернете телефонный номер? Пожалуйста. Я скажу адрес. Найти будет легко». Попросил он. «Университет? Поздновато ты собрался получать образование». «Причем во всех смыслах!» «Тебя быстрее повесят!» — рассмеялась тактичная надзирательница. «У меня там работают друзья. Я хочу рассказать им, что со мной случилось!» — терпеливо пояснил Джереми. Ему не хотелось ругаться с конвоиршей, потому что он понимал, что она может ему помочь. Он мельком оглядел женщину и своим опытным взглядом быстро разглядел на ней несколько довольно серьезных защитных артефактов. аккуратно замаскированных под нашивки на форме. Наверняка, если напасть на нее, то можно получить ощутимый магический ответ. Плюс, скорее всего, сразу же сработает оповещение, и на помощь прибегут другие сотрудники. Что ж, это было вполне логично. Иначе из этой тюрьмы все бы давно сбежали. «Что смотришь?» Словно прочитала его мысль охранница. «Да, со мной голыми руками тебе не справиться». хихикнула она. «Здесь у нас самая современная и самая лучшая система охраны. За последние пять лет отсюда сбежал только один заключенный. Талантливый парень. Как-то сумел буквально на коленке соорудить артефакт, который временно вывел из строя наш замок. Наверняка ему что-то передали для этого в посылке. С тех пор все передачи стали еще тщательнее досматривать, а замки поменяли». Того заключенного звали Фредерик дигинс Может, слышал про него? Неа. Равнодушно пожал плечами Джереми. Какое ему было дело до чужих успехов, если самому пока что сбежать никак не светит? Но на его месте я бы тоже сбежала любой ценой. За ним числился целый шлейф заказных убийств. От ему было никак не отвертеться. Продолжила женщина. Только не знаю, где он сумел так ловко спрятаться. Его магическую ауру тщательно сканировали. Любое использованное им заклятие сразу бы засекли полицейские. Неужели он полностью отказался от колдовства? Чудеса? Хотя, чего не сделаешь ради того, чтобы остаться в живых? Может, он на самом деле уже мертв? Предположил молодой человек. Его не слишком занимала эта тема. и поддерживал диалог он в большей степени из вежливости. «Погиб где-то, пока находился в бегах, поэтому и не колдует. Мертвым магия безнадобности». «Ну и черт с ним!» — махнула рукой его собеседница. «Кстати, меня зовут Агнеса». «Очень красивое имя», — соврал Джереми, которому данное имя показалось скорее забавным, особенно в сочетании с внешностью его надсмотрщицы. «А что это тебе прислали? Зеркало?» — принялась расспрашивать любопытная охранница, заметив на полу содержимое посылки. «Это какой-то артефакт?» «Нет. Это я просто тщательно слежу за своей внешностью, а у вас тут в камере нет никаких условий для этого». Огрызнулся молодой человек. «Да ну!» — рассмеялась Агнеса. «А если я его сейчас себе заберу?» «Берите на здоровье, мне не жалко». Пожал плечами Джереми. Ему даже стало интересно, как в такой ситуации станет выкручиваться зеркальщик. Вышлет ему новую посылку? Колдун явно очень заинтересован в помощи своего врага, раз проделал столько манипуляций, чтобы с ним связаться. «Больно надо», — отмахнулась женщина, потеряв интерес к посылке. «Значит, ты говоришь, тебе нужен номер какого-то университета». «Ладно, так и быть, найду его тебе. Только мой совет, больше не стучи без особого повода. Это я такая добрая, а кто-нибудь из моих напарников может за такое отправить в карцер». «Спасибо», — кивнул молодой человек. Когда болтливая Агнесса скрылась за дверью, он вновь прилег на кровать и принялся размышлять, как ему правильнее поступить в данной ситуации. Сперва он хотел поручить Джулии отвести этот пресловотый ключ зеркальщику, но потом понял, что это не лучшая идея. Во-первых, потому что коллега его уже один раз обманула и подставила, и что ей мешает повторить это снова. А во-вторых, она уже подставила и зеркальщика. Ведь именно после ее ложного доноса мистер Рей отправил к нему убийцу. Вряд ли колдун при таком раскладе сильно обрадуется, вновь увидев Джулию. Никакого продуктивного взаимодействия у них явно не получится. Конечно, Джереми мог попросить кого-то еще из своих коллег-знакомых, пообещав им награду. Но насколько можно доверять этим людям? Поэтому молодой человек решил, что если его потенциальная жена в прошлый раз сама явилась к нему из будущего, чтобы спасти ему жизнь, то почему бы вновь не воспользоваться ее помощью? Точнее, обратиться к Мэдлин, которая находится здесь, в настоящем. Скорее всего, она уже не помнила их предыдущую встречу, ведь так были устроены временные заклятия. Люди, которым было не суждено встретиться до определенного момента, но которые пересекались из-за магических игр со временем, должны были обязательно забыть об этих встречах, чтобы ничто не смогло нарушить естественный ход их судьбы. Но если сам Джереми пока обо всем помнил, то, может, и у Мэдлины еще свежий в памяти недавние события? А если нет, то ему придется заново рассказывать ей о себе. Сколько молодой человек не рассуждал на эту тему, но пока что кандидатура девушки казалась ему наиболее подходящей. Она была серьезная, ответственная, не преследовала в данной ситуации никакой личной выгоды, а значит, он смело мог на нее положиться. Джереми с трудом дождался утра. Заснуть у него больше не получилось, и после того, как болтливая надсмотрщица протянула ему в окошко двери тарелку с неаппетитного вида кашей, он сразу же напомнил ей об обещанном телефонном разговоре. В это утро у Медлен Хоуп, которая работала преподавательницей в университете и обучала магии детей и совсем взрослых студентов, случился вынужденный выходной. Из-за смены погоды у нее развился тяжелый приступ мигрени, и, промучившись всю ночь, она поняла, что не в состоянии вести сегодня занятия. Проживала девушка прямо на территории института в своей личной комнате. Многие преподаватели предпочитали так жить, чтобы не ездить на работу. К тому же Мэдлин занималась еще и научной деятельностью, придумывала новые заклинания и зелья, поэтому дел у нее всегда хватало. А семьи у девушки не было, и жить практически на работе ей было удобно. Этим утром она побывала в медицинском крыле, приняла нужные лекарства, сообщила своему непосредственному начальству, что сегодня кто-то должен заменить ее на занятиях, и со спокойной душой вернулась к себе в комнату. Там она забралась под одеяло и положила себе на лоб холодное полотенце, которое создавало хоть какую-то иллюзию относительно того, что противная боль вот-вот отступит. Кое-как устроившись, Мэдлин закрыла глаза и почти задремала. Ей уже даже начал сниться какой-то приятный сон, как вдруг сновидение нагло разрушил стук в дверь. Девушка открыла глаза. Противная боль снова запульсировала в правом виске. «Кто там?» — усталым голосом спросила она. Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула подруга и коллега девушки Зоя. «Зачем ты стучишь?» — обиженно поинтересовалась Медлин. «Ты же знаешь, что мне не здоровится. А тебе звонят!» — развела руками подружка. Девушку этот ответ изрядно удивил. Она машинально протянула руку к лежащему на прикроватной тумбочке сотовому телефону и увидела, что никаких пропущенных вызовов на дисплее нет. «Позвонили на наш многоканальный номер и очень просили тебя найти. Сказали, что им срочно нужна Мэдлин Хоуп», — продолжила Зоя. «Кто и откуда может мне звонить?» — недовольно переспросила девушка. Она поняла, что от нее так просто не отстанут и придется вставать. «Сказали, что из тюрьмы», — хихикая сообщила коллега. «Зоя, ты с ума сошла?» — укоризненно спросил. «Я самый законопослушный человек, которого можно встретить. Я скорее поверю, что нашу 150-летнюю миссис Хатсона оштрафовали за экстремальное вождение, чем в то, что меня разыскивает полиция». «Ну, мало ли, может, это твои знакомые звонят», — пожала плечами подруга. «Так ты идешь?» «А что мне еще делать? Ты все равно меня разбудила». Мэдлин недовольно накинула кофту поверх платья и вышла в коридор, где часто гуляли сквозняки. Пробравшись сквозь толпу учеников и студентов, спешащих на занятия, она спустилась на первый этаж и вошла в приемную. Секретарша, сидевшая рядом со стационарным телефоном, с любопытством покосилась на нее. Похоже, ей тоже стало крайне интересно, кто это названивает их преподавательнице из мест не столь отдаленных. Девушка с раздражением взяла трубку, собираясь строго сообщить звонившему, что он ошибся. «Алло!» «Мэдлин! Наконец-то! Ты что, из другого города шла к телефону?» Раздался в трубке приятный мужской голос. «У меня тут лимит на время разговоров, поэтому каждая минута на счету. Мне нужно, чтобы ты срочно ко мне приехала. Записывай адрес». «Вы кто?» — удивленно переспросила девушка. «Это я, Джереми. Не задавай лишних вопросов. Приезжай, я все расскажу». От такого напора Медлен слегка растерялась. Она даже на секунду задумалась, не могло ли вместе с приступом мигрени у нее еще и случится какое-то помрачнение рассудка, вызвавшее амнезию. Но сколько девушка не старалась, а знакомых с таким именем и наглым бойким голосом она припомнить не могла. «Никуда я не поеду, вы ошиблись», — категорично заявила она, собираясь бросить трубку. «Стоп, стоп!» — поспешил остановить ее собеседник. «Ты помнишь, что у тебя есть такая брошка из зеленых кристаллов в виде цветка? Такой простенький артефакт!» Джереми уже заранее подготовил все аргументы. «Откуда вы знаете?» — в очередной раз удивилась Мэдлин. Ей уже начало казаться, что этим утром она стала участницей какого-то глобального розыгрыша. «Лучше скажи, откуда у тебя эта брошь?» «Я забыла, но...» «Отлично!» — обрадовался такому ответу молодой человек. «Ее подарил тебе я, но ты ничего не помнишь из-за временного заклятия, которое стерла тебе память. Если ты хочешь более подробных объяснений, то приезжай. А по телефону я не могу долго разговаривать, у меня лимит по времени. Приедешь?» «Ладно». Неожиданно для самой себя согласилась девушка. Возможно, потому что жизнь в институте была довольно пресной, и ей подсознательно хотелось каких-нибудь приключений. Бесконечные лекции и ученические тетради кому угодно могли надоесть. К тому же не так уж часто Мэдлин звонили обладатели приятных мужских голосов. Пусть даже и из тюрьмы. Девушка рассудила, что вряд ли этот единственный заключенный станет нападать на нее прямиком в комнате для свиданий. В конце концов, там ведь и охрана, и видеокамеры, и защитные заклятия, так что ей особо ничего не грозило. Кроме того, медлен уже все равно договорилась, что сегодня у нее выходной, и раз уж поспать у нее не получилось, почему бы не пойти на эту странную встречу? — Кто это? Поинтересовалась любопытная Зоя, которая не ушла, даже опаздывая на занятия, так как ей хотелось узнать, что за загадочная личность звонит ее подружке. «Ошиблись. Им нужен другой человек», — соврала девушка. Она просто не представляла, как можно логично объяснить такую ситуацию, поэтому предпочла ничего не объяснять. Медлен покинула приемную под удивленными взглядами Зои с секретаршей и вновь отправилась наверх, чтобы привести себя в порядок. А вот утро Джереми выдалось довольно суматошным. Есть неаппетитную кашу он отказался, о чем вскоре пожалел. Чувство голода давало о себе знать, а другой еды здесь не предполагалось. Молодой человек даже расстроился, что не попросил Мэдлин заодно принести ему чего-нибудь перекусить, «Раз уж она все равно сюда приедет». Едва только он закончил разговор с ничего не понимающей преподавательницей, как его вызвали в комнату свиданий. Но там его поджидала не от а Джулия в сопровождении невысокого лысеющего мужчины в деловом костюме. Судя по всему, это и был адвокат. Помещение для свидания оказалось таким же лаконичным, как и все в этом здании». Там нашлось лишь место небольшому столу и четырем стульям. А еще в нем также действовала блокировка на магию, а за дверью стояли два бдительных конвоира. Блондинка явилась в тюрьму в летнем платье сарафане насыщенного винного цвета, а ее белоснежные волосы были заколоты бантом, подобранным в тон наряда. Глядя на нее со стороны, можно было подумать, что это какая-то милая модница, а не коварная убийца-специалист по ядам. Джеймс Блэр вежливо представился мужчина, протянув Джереми руку. «Очень приятно», — улыбнулся молодой человек. «Надеюсь, вы сумеете в самое ближайшее время вытащить меня отсюда. Тем более я не совершал преступления, в котором меня обвиняют. Так что работа для вас плевая». Джулия и адвокат переглянулись. Джереми совсем не понравилась эта игра в гляделке. Он понял, что его гости знают больше, чем он сам. «М -м -м -м, «Мистер Хоул», — осторожно начал Блэр. «На месте преступления полиция нашла ваши отпечатки пальцев. Почему они там оказались?» «Я был в этом доме». «Недовольно пожал плечами молодой человек». «Джулия об этом знает». Он кивнул на блондинку. «А где их нашли?» «Кажется, на подсвечнике». «Да, все верно. Мне был необходим какой-то предмет, чтобы разбить зеркало». Честно признал Джереми. Когда ему нужно было уничтожить отражение зеркальщика, он схватил первую подвернувшуюся под руку вещицу, но затем опростоволосился, забыв про отпечатки. В тот момент происходило так много всего, что ему было буквально не до них». «Понимаете, — продолжил адвокат, — в суде мне будет крайне тяжело объяснить присяжным ваше присутствие в чужом доме. Согласитесь, это звучит очень странно, когда посторонний человек заходит в чью-то гостиную, чтобы разбить там зеркало с помощью подсвечника. Молодой человек не мог с этим не согласиться. Но ситуация уже сложилась, как сложилась. «Я сказала, что ты пришел к зеркальщику с просьбой посодействовать в актерской карьере». Напомнила Джулия. «Это тоже звучит не очень хорошо», — замялся Блэр. «У суда сразу появится много вопросов. Вы что, учились на актера? Ходили на какие-то кастинги? С чего вдруг такое желание? Присяжные могут просто не поверить и счесть это отговоркой». «Я понимаю», — мрачно заметил Джереми. «Но разве не ваша работа придумывать для суда такие аргументы, которые будут звучать убедительно?» Я постараюсь сделать все, что от меня зависит. Поспешно пообещал адвокат. Я заранее продумываю линию защиты. Пока что ваше алиби выглядит не очень убедительно. А кто-нибудь видел, как вы находились в этом доме? Что вы просто зашли, м -м, разбили зеркало и ушли? Конечно, нет. Раздраженно пожал плечами молодой человек. — А вы действительно хотели стать актером раньше? — Ну, чтобы было понятно, что вы не зря планировали обратиться за помощью, что это ваша давняя цель, скажем так. — Мы можем найти людей, которые это подтвердят, — встряла Джулия. — Я приведу тех, кто видел Джереми в агентствах, где он искал роли. Она подмигнула своему другу. Он очень хотел пробиться в киноиндустрию, поэтому, когда понял, что человека, которого он мечтал попросить о помощи, нет дома, то от расстройства разбил зеркало. «Это, конечно, нехорошо, порча чужого имущества и тому подобное, но никак не убийство». Джереми такая версия понравилась. Он не сомневался, что его шустрая коллега вполне может отыскать людей, которые подтвердят его псевдоинтерес к актерской деятельности. «Я думаю...» «Также нам стоит настаивать на том, что вы никогда не были знакомы с Фрэнсисом Картером», — продолжил Блэр. «Поэтому у вас не было никакого мотива убивать совершенно незнакомого человека». «Но прокурор может выдвинуть контраргумент, что вы столкнулись друг с другом в этом доме, и у вас возник конфликт, который закончился убийством». «А что сам Картер забыл в чужом особняке?» — логично поинтересовался молодой человек. Или он был другом хозяина? Джереми в этом сильно сомневался, потому что у Зеркальщика, кажется, вообще не было никаких друзей. «Это хороший вопрос», — кивнул его собеседник. «Я постараюсь использовать этот аргумент в суде, но, боюсь, мы можем получить такой же ответ, что Картер тоже хотел просить помощи в актерской карьере. И конкуренция между вами могла стать мотивом». «Послушайте, мистер Джеймс, «Вы постарайтесь придумывать не аргументы для прокурора, а доводы нашей защиты», — строго заметила Джулия. «Вам, в конце концов, за это платят». «О, разумеется», — заволновался адвокат. «Я сделаю все, что от меня зависит. Я лишь хочу заранее подготовить ответы на все возможные контраргументы». «Скажите, мистер Хоул, вы можете добавить еще какую-то информацию по делу?» «Мне вы должны рассказать все». «Существует такое понятие, как адвокатская тайна, и все ваши слова останутся между нами». «Я не убивал Фрэнсиса Картера», — покачал головой Джереми. «До вчерашнего дня я вообще не знал о существовании этого человека и никогда не видел его живым. Да и мертвым, кстати, тоже. Мне впервые показал его фотографию следователь». «Хорошо», — немного разочарованно кивнул Блэр. Я постараюсь тщательно подготовиться к заседанию, но меня беспокоит, что на суд может быть оказано давление со стороны общины старейших магов города. Ведь убитый был сыном одного из них. — По крайней мере, вы должны добиться того, чтобы не было смертного приговора, — велела блондинка. — Что значит «по крайней мере»? — возмутился молодой человек. — Я не хочу сидеть в тюрьме за преступление, которого не совершал. — Это наглость. — Если тебя просто осудят, мы сможем подавать апелляции и в конечном итоге вытащим тебя отсюда, — заметила девушка. — А если сразу отправят на виселицу, то тут уже все будет бесполезно. Джереми понуро замолчал, понимая, что его подружка, к сожалению, очень даже права. — У вас есть ко мне какие-нибудь вопросы, мистер Хоул? — как будто виновато поинтересовался его защитник. «Нет, можете идти. Как я понимаю, вам надо готовиться к заседанию», — хмуро ответил молодой человек. Он размышлял над тем, стоит ли рассказывать Джулии про посылку от зеркальщика. Но ему не хотелось обсуждать это при адвокате. А блондинка, как назло, торопилась, и у них не получилось пообщаться наедине. «Не волнуйся, мы сумеем тебя отсюда вытащить», напоследок пообещала она. «Ты еще будешь мне должен!» Но Джереми пока не разделял ее оптимизма. В данный момент ситуация складывалась отнюдь не в его пользу. Как раз в то время, как Джулия в сопровождении адвоката намеревались покинуть здание тюрьмы, недалеко от входа в воздухе возникли оранжевые искры заклятия телепортации, которые вскоре сложились в силуэт молодой девушки, с удлиненными ярко-рыжими и чуть волнистыми волосами. На посетительнице мест не столь отдаленных было надето строгое черное платье и такие же туфли-лодочки. Медлен стряхнула с одежды, не желающие гаснуть оранжевые искорки, и направилась к входу. Там, буквально в дверях, она столкнулась с яркой блондинкой в дорогой красивой одежде. преподавательница готова была поклясться, что никогда прежде не видела эту холеную девицу, но та неожиданно смерила ее таким прожигающим и злым взглядом, что девушке стало не по себе. «И чем это я ей так не понравилась?» — про себя подумала она. «Может, зря я сюда пришла? Еще влезу сейчас в чужие проблемы. Но мне так интересно, кто это звонил? Откуда он меня знает? А про брошь цветок?» «Нет, я просто не смогу спокойно уснуть, пока это все не выясню». На проходной один из полицейских строго спросил, кому и куда направляется Мэдлин. «Я иду на свидание с заключенным по имени Джереми...» э...» Преподавательница вдруг сообразила, что не знает фамилию молодого человека. Но на ее счастье в коридоре в данный момент присутствовал следователь Джон Эверсон. «Вам, наверное, нужен мистер Холл. любезно поинтересовался он надо же к нему за одно утро уже явилось столько красивых девушек я просто завидую ехидно добавил служитель закона пойдемте я вас провожу его как раз еще не успели вывести из комнаты для свиданий медлен почувствовала себя крайне неловко после этих слов выходит этот телефонный незнакомец ни одну ее вот так пригласил к себе в тюрьму интересное дело вырисовывается но Отступать назад уже было как-то глупо. Не зря же она сюда телепортировалась. Следователь подвел девушку к двери, по обеим сторонам от которой дежурили два мрачных конвоира. «Должен вас предупредить, мисс, что в этой комнате стоит блокировка на все виды магии. Это необходимо в целях безопасности». Мэдлин кивнула. «Также позвольте я сканирую вас на предмет наличия запрещенных предметов». Колющие режущих принадлежности, оружие, опасных артефактов. Девушке даже стало интересно, как будет происходить данная процедура. Детектив поднял вверх обе ладони, и от них стало исходить легкое голубое свечение. Он быстро провел руками над Медлен и удовлетворенно кивнул. Преподавательнице осталось только восхититься его мастерством. Можете проходить, улыбнулся мистер Эверсон. Кстати. «Вы родственница с Джереми Хоула? Может быть, жена?» «Я... Э, нет», — растерялась девушка. «Он просто мой знакомый». «А, ну, понятно, понятно», — усмехнулся следователь, открывая перед посетительницей дверь в комнату для свиданий. Джереми, кажется, был искренне рад увидеть свою гостью. Настолько, что при виде нее подскочил со стула, где до этого сидел со скучающим видом, и заключил девушку в свои крепкие объятия. Мэдлин очень смутилась. Она не привыкла к такому горячему приветствию от незнакомых мужчин. Но вырваться из этих стальных объятий было не так-то просто. «Отпустите меня, пожалуйста!» — взмолилась девушка, испугавшись, что ее ребра сейчас захрустят. «Извини», — улыбнулся Джереми, пододвигая Мэдлин свободный стул. «Я просто так счастлив, что ты пришла!» «Ты даже не представляешь!» «Кстати, ты что-то неважно выглядишь», — заметил тактичный молодой человек. Преподавательница действительно часто бывала чрезвычайно бледной, а после бессонной ночи под ее глазами появились еще и темные круги. «Вообще-то у меня мигрень», — обиделась девушка. «Но вместо того, чтобы лежать сейчас в своей постели отдыхать, я приехала сюда по вашей просьбе». «Мигрень». «Да, это кажется что-то неприятное», — рассеянно посочувствовал ее собеседник. Он был далек от таких проблем, потому что с детства обладал отменным здоровьем и врожденной магической способностью к ускоренной регенерации, что было крайне полезно в его профессии. Про него можно было сказать «заживает, как на собаке». «Между прочим, считается, что это болезнь умных людей», — заметила Мэдлин, усаживаясь на любезно предоставленный стул. — Да? Странно тогда, почему у меня ее нет? Девушка даже не нашлась, что ответить на такой удивительный аргумент, и лишь рассеянно захлопала ресницами. — Ладно, — рассмеялся Джереми, — поговорим об этом позже. Сейчас мне очень нужна твоя помощь. — Это я уже поняла, — серьезно кивнула Мэдлин. «Только я что-то не вижу повода помогать абсолютно незнакомому мне типу. Вы хоть осознаете, что можете нанести урон моей репутации? Я преподавательница и не последний человек в своем институте, а вы звоните мне из тюрьмы. Что обо мне подумают коллеги? Объясните, кто вы вообще такой?» «Боже мой, опять то же самое! Да когда же ты меня, наконец, запомнишь?» Искренне огорчился молодой человек. «Ладно». Времени нет, поэтому в двух словах. В общем, в будущем мы поженимся. Ты моя судьба, а я твоя, поэтому спаси меня сейчас от виселицы, иначе наша свадьба не состоится. Хорошо? Странно. Вы хотите выбраться из тюрьмы, но для этого вам достаточно всего-навсего пригласить местного психиатра. Уверена, после ваших слов он сочтет вас невменяемым и переведет отсюда в ближайшую больницу. Это, конечно, тоже неприятно, но лучше, чем петля на шее. — покачала головой девушка. — Ой, хватит! — поморщился Джереми. — Я же уже рассказал про брошку цветок. Я ее тебе подарил, просто ты об этом не помнишь из-за всех этих временных заклятий. — Ладно, предположим, я поверю во все эти небылицы, — недовольно произнесла Медлен. Но как я могу вам помочь? Я ведь не адвокат, и знакомых в полиции и суде у меня нет. — Адвокат у меня уже имеется, — отмахнулся молодой человек. «Правда, не знаю, насколько от него будет толк, но все же...» «Понимаешь, я попал сюда из-за зеркальщика. Кстати, с ним я связался во многом для того, чтобы спасти тебе жизнь, но ну, не суть». Джереми попытался кратко, но понятно изложить ситуацию. «Вы хотите, чтобы я взяла какой-то зеркальный ключ и отвезла его в этот непонятный Квайт-таун?» Глаза девушки буквально округлились от удивления. «Ничего себе, работенка!» «Да, я понимаю, просьба не очень». Немного смутился ее собеседник. Правда, это легкое смущение не помешало ему гнуть свою линию. «Но мне больше некого попросить. Ты самый отзывчивый, добрый и замечательный человек во всем моем окружении. А еще талантливая и умная колдунья. Я буду тебе очень благодарен и в награду подарю не эту простую брошь, а... А все, что хочешь». «Проси что угодно. Ничего мне от вас не нужно», — гордо заявила Мэдлин. «Не повезло же вам с окружением, если дела обстоят именно так», — покачала она головой. «Поэтому я и женился именно на такой девушке», — улыбнулся своей самой очаровательной улыбкой Джереми. «Ну да, вас-то можно понять. Неизвестно только, зачем я в это все ввязалась, если это, конечно, правда». Задумчиво проговорила преподавательница. «Так ты согласна?» обрадовался молодой человек. «Не знаю. Как я вообще попаду в этот город, если туда даже телепортироваться нельзя?» «Я дам тебе свою машину». «Я не умею водить», честно ответила его потенциальная помощница. Медлен, мы живем в современном мире. Как это можно не уметь водить машину?» укоризненно заметил Джереми. «А куда мне на ней ездить?» Пожала плечами девушка. «Я живу там же, где работаю, и редко бываю за пределами института. Если у меня появляются какие-то дела, я просто телепортирую, куда мне нужно. Это случается не так часто, поэтому мне не стоит опасаться лимитов на заклятие». «Логично», — вздохнул молодой человек. «Но не суть. Управлять современным автомобилем очень просто. Я тебе все объясню. Это элементарно, честное слово». «А зачем тогда нужно сдавать на права?» — не согласилась Мэдлин. «Это просто формальность». Но девушка почему-то усомнилась в достоверности таких аргументов, несмотря на то, что Джереми был крайне убедителен. Впрочем, он сейчас был готов убедить Мэдлин в чем угодно, даже в том, что небо не голубое, а желтое, лишь бы только она согласилась ему помочь. «У меня самая новая машина». «Там полно автоматики и различных магических усовершенствований. Я отдал за нее двенадцать миллионов», — продолжил молодой человек. «Тогда я точно не рискну, потому что моя зарплата преподавателя составляет всего сто пятьдесят тысяч», — заявила его собеседница. «Что ты хочешь этим сказать?» — удивился Джереми. «Что киллером быть лучше, чем преподавателем?» «Ну, в каких-то аспектах, да». но я говорила это к тому, что если я случайно разобью твой автомобиль, то мне, видимо, придется продать себя в рабство, чтобы вернуть долг. — О, это все ерунда! — отмахнулся молодой человек. — Плевать на машину, хоть она мне и очень нравится. — Делай с ней что хочешь. Если я выйду отсюда, то куплю себе потом новую, а если меня повесят, то мне уже ничего будет не нужно. Преподавательница вздохнула. Ей не очень хотелось ехать на чужом автомобиле в какой-то непонятный Квайт-таун. Точнее говоря, абсолютно не хотелось. Но мысль о том, что она могла спасти кому-то жизнь, но ничего для этого не сделала в дальнейшем, обязательно станет ужасно ее тяготить. Как она будет спокойно спать, зная об этом? Нет. Ей даже страшно было представить этого обаятельного и веселого парня на виселице. а правосудие порой бывает очень суровым. «Но как я возьму чужую машину? Для этого ведь нужна какая-то доверенность?» — упавшим голосом произнесла девушка. «Я выпишу ее тебе прямо сейчас!» — радостно вызвался Джереми. Он почувствовал, что его гостья практически сдалась и согласилась ехать. «А если нужно заверить бумагу, то в этом здании полно юристов. И вот еще. Возьми». Он достал из кармана брюк ключи от своей арендованной квартиры и протянул их Мэдлин. «Что это?» — удивилась девушка, машинально взяв их в руки. «Меня пока не осудили, поэтому мои банковские карты не заблокированы. Приди ко мне на квартиру и возьми их. Тебе наверняка придется потратиться в дороге, даже на тот же бензин. Можешь ни в чем себя не ограничивать». В данной ситуации, чтобы спастись от виселицы, молодой человек был готов пообещать своей подруге все, что угодно. «Бери, что тебе нужно. Может быть, тебе еще дать с собой автомат?» «Спасибо, не надо». Предпочла отказаться девушка. «Ну, как хочешь». Пожал плечами Джереми. «А этот зеркальный ключ, который я должна передать, он тоже находится в квартире?» «Нет, его у меня нет». Замялся молодой человек. «Прекрасно! Отличный план!» Возмутилась Мэдлин. «И где я его, по-твоему, должна взять? У меня его тоже нет!» «Возможно, его придется украсть!» С настолько очаровательной улыбкой, какие обычно бывают у продавцов, которые очень хотят что-то продать, заметил Джереми. «Не буду я ничего воровать!» Возмущенно воскликнула преподавательница, вскакивая со стула. «Я ухожу!» Я не преступница и не собираюсь в этом участвовать. Вы хотите, чтобы меня тоже посадили в соседнюю с вами камеру? Нет, спасибо. Постой, постой!» Молодому человеку пришлось аккуратно схватить девушку за руки, чтобы не дать ей уйти. «Это очень просто», — понизив голос до шепота, добавил он. «Я дам тебе неразменный артефакт. Он тоже лежит среди моих вещей. Ты расплатишься им, как настоящими деньгами. Просто купишь этот ключ». Никто и не заметит подмены. Кто вообще может ожидать обмана от такой красивой и милой девушки? Но ведь потом вскроется, что деньги не настоящие. И ты уже к этому моменту будешь далеко. И торговцы артефактами и антиквариатом, которые ведут полулегальный бизнес, вряд ли станут спрашивать у тебя паспорт. «Но где я таких отыщу?» — не сдавалась Мэдлин. «У меня нет знакомых из полукриминального мира. Я тебе их найду». виду справки, у кого есть этот ключ, и кому можно, не рискуя, подсунуть неразменный артефакт. Все будет хорошо. Тебе ничего не грозит». «Как-то неубедительно слышать это из уст человека, которого приговорили к виселице», — покачала головой девушка. «Что вообще из себя представляет данный ключ? В чем его ценность?» «Я не знаю. Меня просто попросили его привести. «Честно», — ответил Джереми. «Это же ты у нас человек науки». «У тебя логичнее спрашивать такие вещи». «Хорошо, я постараюсь узнать, что это такое». Все-таки сдалась Медлен. «О, ты просто не представляешь, как я буду тебе благодарен». «Нет, я все равно не хочу в этом участвовать». Попыталась вырвать свою руку девушка. «Вы хотите втянуть меня в криминальную аферу? Меня могут посадить в тюрьму за мошенничество и воровство. Это же конец моей карьеры». потеря уважения в научных кругах. Нет, нет и еще раз нет». Преподавательница хотела показать всю свою принципиальность, развернуться и уйти, но ее новый знакомый был настроен крайне решительно. Не выпуская ладони девушки, он быстро опустился перед ней на колени. «Мэдлин, дорогая моя будущая жена, неужели ты допустишь, чтобы меня повесили в таком молодом возрасте? Как ты после этого будешь жить?» Я не верю, что у моей потенциальной невесты такое каменное сердце. Если бы эту сцену видел зеркальщик, то, возможно, он бы даже похлопотал за Джереми в плане его актерского продвижения. Но, в конце концов, чего не сделаешь, чтобы выйти из тюрьмы и избежать смертной казни? Преподавательница была, мягко говоря, поражена таким поворотом событий, но все равно пыталась вырваться из цепкой хватки своего настойчивого жениха. Услышав шум, на пороге появился недовольный конвоир. «Что вы тут устроили?» — мрачно поинтересовался он. «Я делаю предложение руки и сердца этой прекрасной девушки». Сразу нашелся, что соврать молодой человек. «Делайте его потише», — гаркнул охранник. «И вообще, у вас осталось пять минут. После этого я должен сопроводить арестанта в камеру». Он захлопнул дверь так громко, что медлен вздрогнула. «Какие здесь все злые!» — поежилась она. «Ладно, так и быть. Я согласна тебе помочь. Только встань, пожалуйста, с колен и прекрати уже ломать эту комедию. Без проблем!» — поспешно произнес Джереми, поднимаясь на ноги и отряхивая свои брюки. «Если хочешь в благодарность, я могу жениться на тебе прямо сейчас!» Рьяно предложил он. «Спасибо, не надо!» — поморщилась девушка. Я, конечно, не сомневаюсь, что ради того, чтобы избежать виселицы, ты сейчас согласен жениться на ком угодно, хоть на этом конвоире. Но лично я не сторонница поспешных браков и опрометчивых решений». После всей этой ситуации она сама незаметно для себя перешла с молодым человеком на «ты». «Все равно я тебе ужасно благодарен», — искренне поблагодарил ее собеседник. «Проси, что хочешь. Можешь купить с моей карты что пожелаешь». «Ты как-то скучно одеваешься. Выбери там новую одежду какую-нибудь». «Нормально я одеваюсь», — обиделась Мэтлин. Хотя, объективно говоря, она действительно любила только черный цвет и предпочитала консервативный стиль в одежде. Ну а что можно ожидать от слегка чопорной преподавательницы? «Может, тебе нравится, как одевается эта мадам, с которой я столкнулась на входе? Ей ты тоже предлагал жениться?» Недовольно поинтересовалась девушка, вспомнив прожигающий взгляд загадочной блондинки. «Кого ты имеешь в виду?» — нахмурился Джереми. Он был крайне недоволен тем, что Мэдлин и Джулия случайно встретились. От его коллеги-подружки можно было ожидать чего угодно. Она могла просто из вредности сделать потенциальной сопернице какую-нибудь гадость и тем самым помешать молодому человеку добиться своих целей и освободиться. «Постарайся с ней не общаться и никак не контактировать», — попросил Джереми. «Я не знаю, что от нее стоит ожидать». «Еще не легче», — покачала головой Мэдлен. «Не успела я согласиться на эту странную авантюру, как у меня уже, оказывается, и какие-то враги появились. Кто она такая?» «Это Джулия, моя коллега», — уклончиво ответил молодой человек. «Страшно представить, чем занимаются такие коллеги. Она специалист по отравлениям, поэтому ни в коем случае никогда ничего не ешь и не пей из ее рук. И если она просто прошла рядом с какой-нибудь едой или напитком, не бери его», — добавил Джереми. «Она сумела отравить таких людей, у которых была просто превосходная охрана, а ты простой обыватель». «И зачем ей, интересно, может понадобиться меня отравить?» — нахмурилась девушка. «А ты тут абсолютно ни при чем», — махнул рукой Джереми. «Не принимай на свой счет. Это чисто, чтобы сделать назло мне. Кстати, а ты сама слышала когда-нибудь раньше про этот Квайттаун? Что это за местечко такое? Мне интересно, почему зеркальщик выбрал именно его? Нет. Представь себе, я не ходячая энциклопедия. Но я думаю, что смогу легко найти эту информацию», — пожала плечами Мэдлин. «А сейчас нам нужно установить друг с другом телепатическую связь. Я не смогу каждую минуту тебе звонить, тем более количество звонков в тюрьме ограничено. А мне в любой момент может потребоваться что-то у тебя спросить». «Хорошая идея», — одобрил молодой человек. Для установления телепатической связи, когда два мага могли общаться мысленно, требовались определенные усилия и навыки. Но девушка легко с этим справилась и объяснила Джереми, что нужно делать. «Только, пожалуйста, прошу, не отвлекай меня на разговоры по пустякам», — строго потребовала Медлен. «Я не хочу, чтобы твой голос отрывал меня от работы или будил во сне». «Ты эгоистична», — улыбнулся ее собеседник. «В этой камере у меня нет ни телефона, ни книг, а ты еще и лишаешь меня радости простого человеческого общения». «Ты оказался в этой камере по своей собственной вине, точнее, из-за своего образа жизни», — парировала девушка. Она хотела сказать еще что-то нравоучительное, но в это время в комнату заглянул мрачный конвоир. «Время, отведенное для свидания, стекло!» — гаркнул он. «Хорошо, хорошо!» — не стал спорить Джереми. Он решил пока что притвориться паенькой чтобы охрана расслабилась и не ждала от него какого-либо подвоха или агрессивного поведения. Вдруг ни у Джулии, ни у Мэдлин не получится ему помочь. тогда придется планировать побег своими силами. А для этого точно потребуется усыпить бдительность конвоиров». Молодой человек подумал, что, наверное, в первый раз за всю свою жизнь ему приходится столько полагаться на женщин. Ему это было крайне непривычно. Он всегда предпочитал действовать самостоятельно во всех вопросах и ни от кого не зависеть. Джереми искренне надеялся, что как только выберется из тюрьмы, его жизнь снова вернется на круги своя. «Ну, пока...» растерянно произнесла Медлен. «Не скучай. Все должно быть нормально». Эта ситуация была настолько неожиданной и непривычной для нее, что девушка до сих пор не могла до конца свыкнуться с происходящим. «Боже мой! Неужели я сама по собственной воле согласилась ввязаться в такую авантюру?» В ужасе подумала она, оказавшись в коридоре. «Мне придется ехать в незнакомое место на совершенно чужой машине. Какой-то кошмар. Последний раз я уезжала так далеко от института еще в юности. И как я позволила себя уговорить?» Но он был так убедителен. «Может, он также в будущем уболтал меня стать его женой?» «С него станется. Странная, конечно, у нас семья получится. Жена преподавательница и муж бандит». «Если, конечно, он это все просто не выдумал, чтобы заручиться моей поддержкой». Мэдлин склонялась к мысли, что такой, как Джереми, мог и запросто ее обмануть. Тем более, когда речь шла о его спасении от смертной казни. Почти у самого выхода девушку неожиданно нагнал следователь Эверсон. «Постойте, мисс!» С улыбкой обратился он к растерянной Медлен. «Ваш жених просил передать вам доверенность на его автомобиль». «Все официально заверено, даже с печатью». «Кто?» — удивилась преподавательница, машинально принимая бумаги. Э, «Мистер Джереми Хоул», — терпеливо пояснил детектив. «Я слышал, у вас помолвка. Поздравляю, поздравляю. Выйти замуж за человека, практически приговоренного к смертной казни, это очень романтично. В духе настоящих любовных романов. Скорее, фильмов ужасов», — невольно огрызнулась девушка. Она покинула здание тюрьмы, сопровождаемое задумчивым взглядом Джона Эверсона. Но Медлен как-то мало заботила, что он о ней подумает. Судя по всему, следователь так и не собирался быть благосклонным к Джереми. Оказавшись на улице, преподавательница обнаружила, что там начал накрапывать неприятный холодный дождь, а небо затянуло свинцовыми тучами. Кажется, погода испортилась на все ближайшие часы. Девушка задумалась над тем, что ей делать дальше. В институте у нее сегодня официальный выходной, так что торопиться туда не имело смысла. Поэтому она решила сразу телепортироваться в квартиру Джереми и взять там тот самый неразменный артефакт. Хотя использовать его Мэдлин категорически не хотелось. Вместе с доверенностью молодой человек передал ей записку, где был указан точный адрес его квартиры. а ключи уже были у девушки. Похоже, Джереми очень нуждался в помощи, потому что предусмотрел абсолютно все мелочи, лишь бы только его подруга справилась с заданием. Переместившись по нужному адресу, Медлен без труда открыла дверь ключом и вошла внутрь. Квартира казалась холодной и нежилой. Вещей молодого человека тут было очень мало. Видимо, он не собирался останавливаться здесь надолго, а сам собственник жилья не задумывался над тем, чтобы сделать комнаты более уютными. Девушка задумчиво осмотрела гостиную, прикидывая, где Джереми мог бы хранить тот самый неразменный артефакт. Взгляд ее остановился на большом напольном зеркале. Медлен подошла к нему, разглядывая свое отражение. Почему-то рядом с этим предметом интерьера ей сделалось немного не по себе. У зеркала была какая-то нехорошая аура, и преподавательница с ее превосходными способностями это быстро почувствовала. Мэдлин и сама не могла до конца понять, что здесь не так, но ей захотелось поскорее отойти подальше. Задумавшись над этим странным феноменом, девушка не услышала ни шум открывающейся двери, ни шаги за своей спиной. К реальности ее вернул чей-то деликатный кашель. Преподавательница испуганно обернулась и увидела ту самую блондинку, которая встретилась ей с утра. Девица стояла в дверном проеме, картинно опираясь рукой об стену, и в наглую разглядывала Медлен. «Что вы тут делаете?» – озадаченно спросила девушка. «Как вы вошли? У вас есть ключ?» «Знаешь, дорогуша, если я хочу наведаться к кому-то в гости, то для меня не существует закрытых дверей». Усмехнувшись, заметила Джулия. «Не знаю, и мне это не интересно, отрезала Мэдлин. «И мы с вами не знакомы, чтобы пускаться в фамильярности. Скажите, что вам тут нужно? Джереми не говорил мне, что просил вас сюда приходить». «А у вас с ним вообще нет секретов друг от друга?» — хмыкнула блондинка. «Слушайте, не знаю, что вы там себе надумали, но у нас с Джереми нет никаких личных отношений. Так что, если вы считаете, что я тут на что-то претендую...» Он просто попросил меня о помощи, а я не смогла отказать человеку, чья жизнь висит на волоске. Как мне потом спокойно спать, зная об этом?» Преподавательница смутилась. Ей не хотелось оправдываться перед этой незнакомой девицей. Но в то же время Медлен было и не слишком приятно, что ей приписывают роман, которого у нее никогда не было. Да еще и, судя по всему, хотят втянуть в какую-то разборку. «Ой, что ты! Я совсем не ревную!» Неожиданно заявила Джулия с самой добродушной улыбкой на лице. «Я давняя подруга Джереми, поэтому в курсе всех его интрижек и отношений. У него так много девушек. Сегодня одна, завтра другая. Но тебя бы я обязательно запомнила». Медлен лишь пожала плечами, понимая, что это очевидная провокация. «Кстати, я ведь не просто так пришла». Снова улыбнулась блондинка. «Наш общий приятель просил кое-что тебе передать. «В благодарность за твой труд и помощь. Сам он этого сделать не может по понятным причинам». Она, невесть откуда, достала небольшую белую коробочку, перевязанную бледно-розовой ленточкой. «Спасибо. Поставьте, пожалуйста, на стол», — кивнула девушка. Она поняла, что если сейчас начнет категорически отказываться, то настырная гостья будет настаивать, и все это перерастет в перепалку и ненужное выяснение отношений. В то же время брать что-то из рук этой девицы медлен совершенно не хотелось. Джулия, кажется, была несколько удивлена такому ответу, но не стала спорить и положила коробочку на небольшой журнальный столик. «Только не забудь ее. Он все-таки старался, выбирал это для тебя и очень просил подарить. Будет обидно, если ты потеряешь», — проникновенно произнесла она. «Ага, интересно, как и что он мог выбирать, сидя в камере». «Что-то я сильно сомневаюсь, что в тюрьме много магазинов. А у него даже телефона нет и доступа к интернету», — про себя подумала преподавательница. «Кстати, тебе помочь?» — заботливо поинтересовалась блондинка. «Ты что-то ищешь?» «Нет, спасибо. Джереми просто просил меня принести и передать ему сменную одежду». Неожиданно для самой себя легко соврала девушка. «Ну, если хочешь, можешь сделать это сама». «Может, ты лучше знаешь, где лежат его запасные носки?» Для большей убедительности добавила она. Перспектива искать носки Джулию не вдохновила, поэтому она поспешила раскланяться. Видимо, вся ее миссия здесь заключалась в передаче «Загадочной коробочки». Или она желала что-то найти в квартире Джереми, покопавшись в его вещах, но при Мэдлин это сделать было, естественно, невозможно. «Ладно». «Желаю удачи!» — помахала рукой блондинка. «Не забудь подарок!» «Ага, обязательно!» — кивнула девушка, задумчиво глядя вслед странной кости. Мэдлин разбирала настоящее любопытство. Что же загадочная девица подложила в эту коробку? Со стороны можно было предположить, что там лежит какое-то ювелирное украшение. По крайней мере, в такие коробочки нередко кладут браслеты или цепочки. «Но зачем блондинке передавать сопернице по брякушке? Они же не могут быть ядовитыми». А Джереми утверждал, что она специалист по ядам и настоятельно рекомендовал ничего не брать и не есть из ее рук. Девушка подошла к столу и быстро провела над коробочкой ладонью. Вокруг ее рук появилось едва заметное желтое сияние. Медлен произнесла особое заклятие. Если на посылку воздействовали какой-то темной магией, то теперь она должна нейтрализоваться. Поняв, что никакая опасность ей больше не угрожает, девушка развязала ленточку на коробке и открыла ее. Внутри на бархатной подушечке лежало симпатичное ожерелье, состоявшее из двух переплетавшихся цепочек, украшенных цветами, выполненными из ограненных драгоценных камушков красного цвета, напоминающих рубины. Подарок выглядел очень красиво, и Медлен не почувствовала какую-либо исходившую от него опасную энергию. Тем не менее, девушка как-то не рискнула надевать украшение, а вместо этого решила связаться по телепатической связи с Джереми, чтобы узнать, что он сам скажет об этом послании, а заодно уточнить, где искать пресловутый неразменный артефакт. Медлен как-то не слишком хотелось сейчас слазить во всех вещах молодого человека в поисках нужного предмета.